Все эти шаги – лишь начало процесса создания. И если вы хотели машину, самая первая вещь, которую, вероятно, сотворит Вселенная, она сделает так, чтобы ваша нынешняя машина, та, которую вы уже имеете, стала лучше работать, чтобы с ней возникало меньше проблем. Может быть, она даже станет лучше выглядеть. Возможно, вы даже решите чаще ее мыть и полировать. И если на ней есть ржавчина, то возможно, что после полировки машина вдруг станет выглядеть намного лучше. Это и есть начало процесса создания. Это то, где все начинается. Вы, конечно, эм, можете заявить, но я всего лишь отполировал машину, и это сделал я сам. Нет, на самом деле, эта вселенная включается в нашу игру. Вы посылаете сигнал, и хоть у вас еще есть сопротивление, вы уже запустили процесс, и если пойдете с потоком, если не остановитесь, он начнет набирать скорость, и все больше благоприятных событий начнет происходить в вашей жизни. Если у вас нет машины и вы создаете автомобиль, то люди на хороших машинах начнут предлагать подвезти вас. И это тоже начало процесса. Да, у вас нет машины, но вы уже едете в ней. И, может быть, вы получите свою машину даже быстрее, потому что будете видеть и замечать все больше хороших машин. Помню... Я купил новую машину очень необычного цвета и думал, что это была единственная машина такого цвета. Никогда не встречал других машин такого цвета, пока не купил свою. И вот неожиданно везде, куда бы я ни ехал, на каждой остановке, на каждом светофоре я стал встречать машины того же цвета. Примерно так работает процесс создания. Вы думаете о чём-то, представляете себе это, вы начинаете испытывать чувство благодарности, как будто это что-то уже ваше. Вы чувствуете себя счастливыми, смотрите на фотографию и восхищаетесь. «Ничего себе! Это мой автомобиль!» и внезапно начинаете замечать все больше хороших машин. Вы глядите по сторонам и обращаете внимание на самые красивые машины. Так начинается процесс. Так Вселенная доставляет вам то, что вы вообразили. Ваше желание притворяется в жизнь, и этот процесс становится все более всеобъемлющим. Вы просто продолжаете двигаться вперед. Если вы... Начинайте обращать внимание на отсутствие машины, расстраиваться из-за того, что у вас ее нет, и она никак не появляется, тогда вы уже знаете, о чем это свидетельствует. Вы смотрите не на обладание, а на отсутствие, и тем самым создаете его. Я писал раньше о творении с помощью любви, о том, что если создавать с любовью, то она не создаст ничего плохого для вас. Но при этом всегда существует выбор – создавать отсутствие или обладание. Это ваш выбор, и выбрав отсутствие, вы все равно не сможете создать ничего негативного, при помощи любви вы просто создадите отсутствие. Иногда при определенных жизненных обстоятельствах может понадобиться сотворить именно нехватку чего-то, Наличие одной вещи и, возможно, нехватка другой создадут определенный жизненный опыт, и это, конечно же, входит в план игры. Но вернемся к тому моменту, когда мы замечаем, что наши желания начинают воплощаться в реальность. Это окрыляет, потому что мы видим, что все выстраивается именно так, как мы хотим. Теперь важно посмотреть на все и сказать, «Да, это часть процесса творения». Ведь сейчас я посылаю во Вселенную сообщение «Да, деньги идут ко мне». И это то, что Вселенная видит через ваши глаза, деньги прибывают. Они приходят из всевозможных источников, и это означает для Вселенной, что она может создавать деньги любым путём, любым подходящим для неё способом. Чем больше у Вселенной различных возможностей для создания, но ну, не только, например, при помощи лотереи, тем легче ей исполнять ваши желания». Можно создать миллионы и с помощью лотереи, но лучше открыть деньгам и другие возможности прийти в вашу жизнь. Таким образом, глядя на деньги, вырученные за продажу своего старого генератора, и говоря «Ура! Деньги уже стекаются ко мне», я посылаю сигнал Вселенной о том, что деньги приходят в мою жизнь».